Глава в о с ь Восхитительный дар. От лица Шен. Превосходство должно преобладать. Таинственное существование, таинственные воспоминания. Пойманный в ловушку, враг в тумане. Пока я проверял память своего врага, я был шокирован. Кстати, я не знаю, какая иллюзия показалась ему. Это как поместить свою силу внутри ловушки, и она сама выберет свой путь. Путь наслаждения или страха. А обычно с этой ловушкой проблем нет. Если иллюзия идёт по пути страха, то сопротивление со стороны врага будет сильнее, но он быстро умирает. Если по пути наслаждения, то сопротивление очень низкое, но занимает больше времени. Получается, для скорости страх, для наименьшего сопротивления – наслаждение. Но мне стало стыдно, что я вообще поймал его в ловушку. У него такие воспоминания. Они замечательные, просто замечательные. Мой враг, этот парень. Было вообще сложно поверить, что он произошёл из другого мира. Воспоминания не лгут, не существует более достоверного источника. Позволить воспоминаниям и желаниям жить в то время, как он умирает. Так, тут что-то интересное. Это хобби парня. Воспоминания такие замечательные, такие живые. Я не хочу, чтобы они были мертвы. Я не хочу их уничтожать. Нужно поговорить с этим парнем. «Неужели это и есть интерес?» Это была не просто прихоть. В глубине я знал, что это интерес. Я не хочу потерять его. Я хочу всё знать. Поэтому я не дам ему умереть. Я должен освободить его. Пока я отзывал иллюзию, я понял, что должен поговорить с ним. Но как? Теперь я действительно уверен, что у меня нет к нему враждебности. Для начала я должен освободить его, затем спросить о его самочувствии. Он будет удивлён, и это послужит началом разговора. Я знаю некоторые человеческие слова, так что думаю, проблем не должно быть. В любом случае, раз он умеет общаться с орками, он меня поймёт. Поехали. Ослабляя барьер между иллюзией, я думала о том, что я в первый раз очарован человеческой памятью. Такое с л а д к о е чувство. Внутри барьера я чувствовал силу. Девушки, одна за одной... Сила возросла. Еще немного, я пытаюсь... УБИТЬ! <глёв> барьер исчезал. Он как будто плачет. Я услышал тупой громкий звук. Мой барьер был впервые разрушен изнутри. Как такое возможно? Это каким количеством божественной силы надо обладать? Холодный пот. От мысли о том, что он меня атакует, бросает в дрожь. Показывая свой живот, я готовлю сделать огромные глаза. Примечание переводчика. Да, режим к о в а й включён. Скорее всего, он относится ко мне как к животному. Но не так, как, к примеру, к питомцам. Он относится ко мне как к хищнику. Поэтому я не уверен, получится ли у меня выглядеть как безобидное животное. Эй. Спокойный, он обращается ко мне. Мне очень жаль, что всё так вышло, человек а с другого мира. Теперь я знаю, как и по какой причине были разрушены мои врата. Я также прошу прощения за свою вспыльчивость. Ты бы не мог опустить своё оружие. Что? Я извиняюсь ещё за то, что прочитал твои воспоминания. Я не знаю с о д е р ж а н и е иллюзии, но я знаю, что она для тебя неприятна, и прошу прощения. Мне жаль до глубины сердца. Это ты мне всё это показал? Я могу выбрать, будет ли иллюзия наслаждением или болью, но содержание от меня не зависит. Человек из другого мира. Я ш э н Я являюсь тем типом дракона, которого зовут Непобедимый. Ещё ты знаешь, что я хорош с о з д а н и е иллюзий. Если бы я вчера знал, как буду поступать сегодня, я бы размеялся. Я тебя понимаю. Меня зовут Митсуми м а к о т а Ты меня понимаешь? м а к о т а Ты не подпишешь со мной контракт. Я согласен идти за этим человеком. Он путешественник и стремится найти человеческое поселение. Хочет его возглавить. Контракт был бы хорошим решением. Я буду его попутчиком и одолжу ему часть своей силы, а он расскажет про свой опыт. Особенно про это. Контракт? Это что-то типа призыва животного? Ты, возможно, будешь попадать в различные неприятные ситуации. Я принадлежу к тому классу, который является одним из сильнейших здесь. В моем подчинении много существ. Я обещаю, ты от этого ничего не потеряешь. А что, если будет больше людей, неужели так будет лучше? Да, да. И вообще, я очень заинтересован твоим хобби. Пожалуйста, дай мне положительный ответ. Ох уж эти воспоминания. Они с первого раза захватили меня. Так, это угроза что ли? По какой причине я должен поднимать вверх руки? В смысле? Я думаю, мы оба извлечем пользу от нашего соглашения. Хорошо, я согласен. Я буду рассчитывать на тебя. Замечательно. «Я также буду рассчитывать на тебя долгие годы!» Вместе мы начали обговаривать пункты соглашения. Контракт 50 на 50. Это абсурд, я даже не буду пробовать. Контракт 70 на 30. Контракт родителей и дитя. Он отклонил. «Да сколько же мариок у этого парня?» Контракт 80 на 20. Контракт управления. Он выбрал этот. Для меня, как для непобедимого дракона, этот контракт является немного унизительным. Я фактически его раб. Но мне интересно, что же этот великий человек будет делать в ближайшие сто лет? Это будет самое весёлое время в моей жизни. Освободившись от скуки, с моей души упал камень. Пожалуйста, заботься обо мне, мой господин.